Глава 14. Хозяйка пустыни. Вы не можете в данный момент призвать янтарного единорога. Минимальное время между призывами — 8 часов. До следующего призыва — 6 часов 58 минут. Бля! В сердцах выругался я, пробежавшись взглядом по высветившемуся системному сообщению. До Гарпии было несколько сотен метров. Еще немного, и они скрылись за гребнем большого бархана. Я, зарычав от досады, бросился за ними. Эдж что-то крикнуло мне вслед, но я ее уже не расслышал. Ветер засвистел в ушах. Сердце быстро разогналось. Пульс застучал в висках пулеметной очередью. Бежать по песку было жутко неудобно. Ноги вязли, не находя прочной опоры. Не получалось как следует отталкиваться. В реале бы я уже через минуту такого бега выдохся. В артере тоже есть дебафы от усталости, но срабатывают они в десятки раз медленнее. Я врубил всплеск, ускоряясь до максимума. Сколько там в реале мировой рекорд 100 метровки? Чуть меньше 10 секунд? Я сейчас его явно побил. Да еще и готов держать этот темп, сколько потребуется. Полкилометра за минуту? Да легко. И без маунта управлюсь. Не позавидую только тем, кто рискнул бы бежать за мной следом. Шлейф песка и пыли я поднял не хуже, чем мчащийся мотоцикл. На крутом склоне бархана пришлось волей-неволей избавить скорость. Но не намного. Хватило разгона. Я вылетел на гребень холма, на ходу выхватывая посох. На случай, если мое приближение засекли и готовят засаду. Пусто. Да как так-то, мать вашу? Я, признаться, потерял самообладание. Да тут никаких нервов не хватит. Уже который день выслеживаем этих гадов по всей пустыне и упустить их вот так в самый последний момент завибрировал чат медальон я принял вызов и в ушах зазвучал голос кристины метка скакнула километра на 2-3 севернее телепортировались да понял уже буркнул я с досадой пнув подвернувшийся под ногу камешек и тут меня запоздало озарила догадка это ведь прямая наводка на местоположение их Менгира. пару километров к северу говорите я снова взял разбег Крис, сбрось мне координаты. Далековато для точных координат, область поиска размывается. Но я тебя поняла. Доберешься туда и, думаю, сможешь разыскать Мингир своим чутьем. Стас, может нас все-таки дождешься? вклинился в чат Стинг. У меня сейчас дебаф посмертный пройдет и двинемся за тобой. Я сам. Можете возвращаться в Оазис. Но... Я вырубил чат. Разговаривать на бегу было неудобно. Всего пару километров. Небольшой марш-бросок, и я буду на месте. Если бы ландшафт был плоским, точку назначения было бы видно даже отсюда. Но этот участок пустыни бугрился проступающими сквозь слой песка каменными грядами. В низинах между ними можно было спрятать целый поселок. Несколько минут спустя я вскарабкался по крутому каменистому склону и, укрывшись между двумя валунами, торчащими на самой его вершине, огляделся. Если верить метке Эдж, Лара должна быть уже совсем рядом, в пределах прямой видимости. Сердце ёкнуло, когда я разглядел внизу, возле причудливого грибовидного камня, яркое пятно. Оранжевое, как спасательный жилет. Это она. Одна. Спокойно сидит в позе лотоса, сложив руки на коленях. Медитирует. Я на всякий случай прислушался к течению ЦИ, проверяя окрестности. Очень уж похоже на засаду. Но вроде бы все чисто. Прятаться не было смысла. Раз Лара в состоянии медитации, меня она давно почуяла. Я спустился к ней. Подходил неторопливо, со смешанными чувствами. Горячка погони быстро рассеивалась, злость тоже. Да и не нападать же мне сходу на безоружную девчонку. Глаза ее были прикрыты, лицо чисто и безмятежно, как у ребенка. Собственно, ей на вид и было лет 15. Неоперевшийся подросток, худенькая, хрупкая, с мелкими чертами лица, особенно трогательно смотрящимися в сочетании с гладко выбритой головой. Ресницы такие пушистые, что кажется, будто на нижние веки легли глубокие тени. Между тонкими, изящно очерченными бровями блестит граненой капелькой драгоценный духовный камень. К моему удивлению, Лара во время медитации не сидела на земле. Она парила в полуметре над ней, заключенная в прозрачную, защитную сферу, невидимую издалека, но вблизи похожую на дрожание нагретого воздуха. По границам этой сферы, будто планеты по орбитам, скользили несколько шариков чистой цы. Глаза она распахнула неожиданно, явно стараясь произвести впечатление. Зрачки вспыхнули ярко-оранжевыми огоньками и медленно погасли, когда она сфокусировала взгляд на мне. «Подглядываешь?» — хитро улыбнулась она, не меняя позы. Голосок, тонкий, звонкий, как серебряный колокольчик, еще больше укреплял уверенность в том, что перед тобой невинная девчушка-подросток. Но внешность обманчива. Я-то уже видел эту огненную фурию в деле. «Нам нужно поговорить», — процедил я, с трудом сдерживая раздражение. «Какого хрена ты игноришь сообщения в чате?» Она снисходительно фыркнула, надув губки. «Может, потому что не хочу ни с кем разговаривать?» «Однако меня все же подпустило. А ведь могла бы избежать». «Бежать? От тебя?» Искренне удивилась она, невинно захлопав ресницами. «Разве ты хочешь причинить мне вред?» Я скрипнул зубами, сдерживаясь от того, чтобы не нагрубить ей сходу. «Хреновый бы из меня был переговорщик». Прежде чем я успел ответить, она добавила. «Или спрошу немного по-другому. Разве ты можешь причинить мне вред?» «Не задирайся», — покачал я головой, — «я не хочу драться с тобой. Я здесь, чтобы договориться». Она снова насмешливо фыркнула и вдруг одним движением вспорхнула, вскакивая на ноги. Окружающая ее магическая сфера лопнула, будто мыльный пузырь. Во все стороны брызнули быстро тающие искорки. Обойдя меня кругом, разглядывая, будто диковинного зверя, монахиня остановилась напротив и скрестила руки на груди. Я тоже не упустил возможности рассмотреть ее получше. Одежда тканевая, никакой брони. И не та, что была на ней во время налета на оазис Бехерита. В тот раз ее наряд напоминал японское кимоно. Широкие штаны и куртка с тканевым поясом, запахивающиеся на груди. Сейчас штаны были скорее в арабском стиле. Легкие, свободные на бедрах и перехваченные на лодыжках высокой шнуровкой сандалий. Облекающая безрукавка состояла из полос оранжевой ткани, сложенных в несколько раз и искусно переплетенных крест-накрест, как стебли в циновках. Татуировки феникса не было видно, ткань закрывала кожу до самой шеи, сверху на плечи был наброшен еще и длинный шарф. Им можно при необходимости заматывать лицо, спасаясь от солнца и ветра. Нить пути обвивала ее талию, как пояс, разноцветные зерна отсвечивали аурами зачарования. Ленков, видно, не было, похоже, держат их в слотах быстрого доступа. «Договориться?» — переспросила она задумчиво, будто пробуя это слово на вкус, о чем? О мирном соседстве. Уф! вытаращила она и без того не маленькие глазище Стальной пес просит о мире это что-то новенькое. Куда катится, Артер? Я больше не стальной пес, устало вздохнул я. Что-то в последнее время мне часто приходится это повторять. «Вот как? Значит, ты теперь с этими неудачниками из оазиса, которые мне от себя великими гладиаторами?» Я разочарована. Ожидала большего от мастера четырех стихий. «Ты много обо мне знаешь, как я посмотрю?» — проворчал я. «Вот только откуда?» Она беспечно пожала плечами. «Скажем так...» Ты долгое время был моим кумиром, и я старалась выведать о тебе все, что только можно. Твой профайл с сайта Артера у меня до сих пор в закладках. Да ты шутишь. С чего бы такая честь? Вместо ответа последовала лишь лукавая улыбка и взгляд из-под лобья Это соплечко со мной заигрывает, что ли? Да что, черт возьми, происходит. Чувствую себя идиотом. Ты намекнула, что мы встречались раньше, но хоть убей, не помню такого. Обманула? Нет, улыбка ее стала еще шире, но немного слукавила. Мы действительно встречались, и даже не один раз, а дважды. Я, видимо, выглядел забавно в своих попытках вспомнить, так что она рассмеялась. «Да ладно, не изводи себя. Выглядела я тогда немного по-другому, да и вообще играла за другой класс. Но ты произвел на меня такое впечатление, что я удалила того персонажа и позже создала боевую монахиню. Разве что Ник оставила прежний. Лара, Лара, а вот теперь, кажется, припоминаю. Это были мои самые первые дни в Артере. Мимолетные встречи в окрестностях Золотой Гавани и на Белом Берегу с такими же нубами, как я. Несуразная парочка, долговязый зануда маг, ноющий всю дорогу, и хрупкая девчонка с детскими восторженными глазами. Горе-ассасинка, которой не хватало духу пырять кинжалами мобов, потому что те ведь совсем как живые. Рощика накрадов, невольно улыбнулся я воспоминанием. Лара отвесила шутливый полупоклон в восточном стиле, сложив перед собой ладони лодочкой. Вот значит как. Артур тесен». А где твой парень? Как там его звали-то? Зак, мы расстались давно уже. Только не говори, что из-за меня, усмехнулся я. Нет, конечно, фыркнула она. Хотя, в том числе... Он ведь умудрился приревновать меня к тебе, хотя я и говорила, что это бессмысленно. Ты ведь, кажется, из России. Между нами тысячи мили вообще. Может, ты в реале старый, толстый и лысый? То есть для ревности не было причин». «Ну, разве что совсем чуточку», — снова лукаво улыбнулась она. И главная причина была в другом. Артур очень ярко показывает, каков человек на самом деле. Изак проявил себя не с лучшей стороны. «То есть, то есть. Мы думаем, что здесь надежно спрятаны за масками наших аватаров. Но в итоге куда чаще раскрываем нашу суть». «А ты?» «А я?» – она, кажется, всерьез задумалась. «Я уже давно не та глупая девчонка, какой была в начале пути». «Увы. Прежняя Лара вряд ли бы сжигала целые поселения дотла и вырезала беззащитных неписей». «Ой, кто бы говорил?» А ты с остальными псами разве не занимался чем-то подобным? Вашей бандой до сих пор нубов пугают. Да и не только нубов. Но зачем ты это делаешь? Чего добиваешься? О, это как раз просто. Я хочу, чтобы все поняли. К западу от Бехери-то лучше не соваться. Это наша пустыня. Здесь властвуют гарпии. Ты так рьяно защищаешь кусок пустоши, который так даром никому не сдался. Да неужели? «Тогда почему бы вам всем не оставить эти места в покое?» Я вздохнул, подавляя медленно, но неотвратимо растущую волну раздражения. «Ну и упрямая же пигалица!» «Ты ведь первая начала эту войну, и этот налет на оазис — это уже совсем...» «Нападений на оазис больше не будет», — перебила она. «Обещаю!» «Что же касается войны, то меньше слушай этого напыщенного болвана в золоченных доспехах». У него не было бы никаких проблем с орденом, если бы он сразу внял моим предупреждением. Мне вообще плевать на него и на его братство. Только пусть сидят в своей башне и не высовываются. А вот это похоже на правду. Скорее всего, турок просто не потерпел, что какая-то девчонка ставит ему ультиматумы, вот и полез в бутылку. Но в итоге гарпии устроили ему такую веселую жизнь, что он вынужден был искать помощи на стороне. «Можешь так ему и передать». «Напомните о моем первом предложении. Я и пальцем не трону этих крабов, если они не будут соваться в мои владения. Устроит тебе такой вариант?» Я покачал головой. «Понимаешь, в чем дело, Лара? мне это тоже плевать и на Турка, и на его братью. У меня здесь свои дела. И, увы, ты стоишь у меня на пути». «Вот как?» – недобро прищурилась она. Походила из стороны в сторону, не спуская с меня глаз. Я внутренне напрягся, мысленной командой подсвечивая слот быстрого доступа с чекрамом. Сдается мне, нашей милой беседе в любой момент может настать конец. Я чувствовал себя так, будто мы стоим посреди огромной лужи бензина. И каждое мое слово может стать искрой. Но я решил рискнуть. Попробуем пойти напрямик. Мне нужен беспрепятственный проход в ущельях стервятников и в их окрестностях на ближайшие пару недель, готов щедро заплатить за это». «Ого, не знала, что ты богач. Назови цену. Золото, редкие предметы, реальные деньги, что угодно. Думаю, договоримся». Она снова походила из стороны в сторону и, наконец, запрыгнула на камень, торчащий из песка под острым углом. тело на него, свесив ноги, и совсем по-детски поболтала ими. «Занятно, занятно», «Знаешь, любого другого на твоем месте я бы просто прихлопнула безо всяких разговоров, но тебя пощажу, по старой памяти, и даже обойдусь без грубостей». Она мило улыбнулась, не сводя с меня на взгляда. «Назови цену», — повторил я. «Для начала скажи, зачем тебе все это?» «Сам же говоришь, этот клочок пустыни даром никому не сдался. В обычное время здесь можно было неделями путешествовать и не встретить ни одного игрока. Квест на мастера огня. Мне нужен трофей с королевы Гарпий. Полуправда, но она, как известно, гораздо лучше заведомой лжи. Всего-то! пренебрежительно скривила губки девчонка. Это я как раз тебе могу легко устроить. Встречное предложение: Я даю тебе коготь гарпий для хумая, а ты уходишь отсюда и не возвращаешься. Да чтоб тебе. Как тебе такое, маверик? Говоришь, любого можно купить? Молчишь! усмехнулась Лара. «Сдается мне, ты чего-то не договариваешь, и дело вовсе не в квесте». «Я уже сказал все, что нужно, и все, что могу сказать. Слово за тобой, назови цену». «Ты разве не понял? Я тоже сказала свое последнее слово». «Может, все же попробуем договориться?» «А может, все-таки побудешь джентльменом и уступишь даме?» подмигнула она. «Не в этот раз». Она горестно вздохнула, изображая сожаление, но в глазах по-прежнему плясали веселые чертики. Издевается. Черт, как же хочется прихлопнуть эту дерзкую мелюзгу, хлещущей ветвью. Уговаривать ее дальше бесполезно, получу только новую порцию насмешек в ответ. И стоило ради этого выслеживать ее столько времени. Что ж, я понял, что больше от тебя ничего не добиться, покачал я головой. Жаль, что ты не хочешь по-хорошему. Я демонстративно развернулся и пошагал прочь. «Я бы и рада, мангуст», — ответила мне вдогонку Лара. Кажется, сейчас она говорила искренне. «Но не могу. Это важно для меня. Важнее любого золота и сокровищ. Важнее вообще чего бы то ни было в игре». Между нами вдруг промелькнула тень. В буквальном смысле. Нечто большое и быстрое пролетело над нами на мгновение заслонив солнце. Тень темного крылатого силуэта скользнула по песку, уносясь прочь. Гарпия. Уродливая серокожая тварь, описав круг, приземлилась на гребне каменной гряды на одном из валунов, рядом с которыми я недавно прятался. Взглянула на меня, по птичьи повернув голову на бок, и угрожающе закликотала. Как и во время налета на оазис, сквозь ее кожу просвечивали яркие фиолетовые прожилки. А если присмотреться к ней истинным зрением да и вовсе видно всю подсвеченную кровеносную систему с трепыхающимся в груди комком сердца. Рядом закружили еще несколько летающих ведьм. Ну да, ну да, они редко появляются поодиночке. Я следил за ними взглядом, стараясь не особо дергаться, а Лара тем временем буравила меня изучающим взглядом. «Ну так что, мы договорились?» с явной ноткой угрозы спросила она. «Если тебе нужен коготь, я дам его тебе». Но с одним условием «уходи и не возвращайся», а лучше вообще улетай из Маракана. Артур большой, найдешь чем заняться. У меня все-таки не хватило хладнокровия выслушивать ее дальше. Я не особо симпатизирую Турку, но теперь я прекрасно понимал, почему он так возненавидел эту выскочку. «Ты еще условия мне будешь ставить?» – процедил я. «Послушай, девочка, ты понятия не имеешь, во что ты влезаешь и кому переходишь дорогу. Это не игрушки». Тут судьбы людей на кону. А ты корчишь передо мной хозяйку пустыни. Дура!» Невинное выражение быстро слетело с детского личика, и на смену ему пришел хищный оскал. «Ты продолжаешь меня разочаровывать, мангуст, вот и опустился до оскорблений. Все вы одинаковые. Что дальше? Угрозы?» «Ты правда не понимаешь», — с горечью отозвался я. «Я поняла одно. Тебе нужно преподать урок», — хищно улыбнулась она. Лицо ее, а следом и все тело, вдруг на пару секунд заволокло слоем серой пыли, сквозь которую, как раскаленная лава сквозь трещины в застывшей корке, светились багровые отцветы. Визуальный эффект от наложения печати пепла. Почти одновременно в воздух пронзили вопли нескольких гарпий. Одна из них пикировала на меня, пытаясь рвануть на лету когтями. Поздно. Я уже ушел длинным перекатом в сторону, тоже набрасывая на себя печать пепла, а заодно и зеркальный щит. Досада и горечь от того, что не удалось решить дело мирно, смешались с яростью и азартом. Момент для боя неподходящий. Бафы от медитации успели слететь, шкала зарядов ЦИ заполнена едва ли наполовину, зерно необоримой силы в откате. Впрочем, против меня всего лишь несколько уродливых куриц и девчонка. К тому же я теперь не так уязвим для ее огня. А еще очень зол. Боковым зрением я успел разглядеть метнувшееся ко мне яркое пятно. Лара мчалась на ходу, выхватывая свои причудливые клинки с крюками на концах. Еще миг, и мечи ее вспыхнули пламенем. Я метнул в нее чекрам, целясь в шею. Не я начал этот бой, и затягивать его тоже не собирался. Тем более, что над головой вился с десяток гарпий. Рычание смерти, блеснув на солнце кольцом бешено вращающихся монтитовых зубьев, ударило в хрупкую фигурку. Но Лара сумела меня удивить. Снаряд ударил вовремя подставленные скрещенные клинки. Взрыв искор, пробирающий до костей скрежет металла по металлу, испуганный вскрик, и девчонка каким-то чудом избежала смертоносного диска. Правда, для этого ей пришлось прервать свою эффектную атаку неуклюжим кувырком в сторону, а оба меча ее превратились в жалкие огрызки. Чекрам, сбитой с траектории, с визгом ушел вверх и в сторону, распугивая гарпий. Лара оскалилась и зашипела, как разъяренная кошка. Я, не давая ей продыху, потратил заряд сына призыв серебряных игл. Блестящие, продолговатые кинжалы кунаи веером раскинулись передо мной, паря в воздухе. Зерно ледяного клыка изменило их даже внешне. Узкие клинки были покрыты бахромой изморози и источали струйки морозного пара. Я метнул их все разом, плотной стаей. С расстояния в несколько шагов промахнуться было нереально. Снаряды ударились в полупрозрачный щит, по спирали, исписанный незнакомыми светящимися рунами. Часть кинжалов завязла в нем, два отскочили, два все же пробили призрачную преграду, угодив девчонке в плечо и живот. Лара вскрикнула от боли, щит ее погас, но на смену пришел вырвавшийся из ее рук сгусток пламени, превращающийся в уже знакомого мне огненного змея. «Водяной щит. Еще минус два заряда цы, оно того стоит. С этой огненной штукой шутить не стоит. Это, похоже, мастерское умение и уже довольно прокачанное. Магический огонь сжет куда сильнее обычного. Я чувствовал жар, даже когда змей проносился в метре от меня». Я инстинктивно отпрыгнул в сторону отринувшегося на меня алого протуберанца, но чуть не угодил под атаку гарпии. Крылатые твари кружили над местом схватки, похоже, только и ожидая удобного случая броситься на меня. Черт, как же хлопотно драться сразу с несколькими противниками, особенно когда те норовят атаковать из-под тишка. Раскрутил посох, создавая им защитную завесу, и очередная гарпия с пронзительным визгом отпрянула, в последний момент свернув с линии атаки. Ей вторила другая, почти одновременно спикировавшая на меня сзади, но тоже взмывшая вверх, даже не коснувшись когтями. Вслед за ними завизжали, загалдели и остальные крылатые фурии. Сама Лара, сгорбившись, не только ставала что-то, не то выпила какое-то зелье. Когда она снова бросилась на меня на пару со своим змеем, глаза ее светились фиолетовым пламенем, а кожа на лице будто бы потрескалась. Сквозь эти трещинки тоже сочилось сияние. И выглядело это жутковато, но куда более жутко смотрелась ее диаграмма ЦИ, вдруг вспыхнувшая как лампочка. Не знаю, что это был забав, но рычащая от ярости девчонка чуть не разорвала меня первой же мощной атакой. Огненный змей крутился вокруг меня, описывая тугие спирали по самой границе водяного щита. Сама же Лара пробила защитную сферу, и мы сошлись в рукопашной. Она наложила печать огня прямо на кулаки. Те загорелись, будто факелы, оставляющие за собой дымный след. Сталкиваясь с моим посохом, они взрывались огненными вспышками. Причем мое оружие натыкалось на невидимую преграду в нескольких сантиметрах от самих кулаков. Похоже, печать не только наделяла их дополнительным уроном, но и защищала. Примерно как умение «железные кулаки» в школе металла. От ее напора я, признаться, немного ошалел. Бился я в полную силу. Злость на дерзкую девчонку все еще горела внутри, так что ни о каком джентльменстве речи не шло. Однако противник оказался весьма непростым, еще и регулярно подбрасывающим неприятные сюрпризы. Я знал лишь малую часть ее арсенала, базовые умения школы огня. Однако она была мастером, причем в отличие от меня, явно предпочитающим углубленно изучать все возможности одной стихии, а не скакать по верхам. Зарядов Зарядовцы она тоже не жалела. Буквально за полминуты вывалила на меня кучу козырей. Огненного змея я пока нейтрализовал водным щитом. Он бесновался снаружи, атакуя призрачную защитную сферу. Судя по тому, как быстро проседали очки ее прочности, хватит буквально на полминуты. Но, как выяснилось, в школе огня есть и другие дистанционные умения. Лара, не переставая осыпать ударами огненных кулаков, параллельно натравила на меня целый рой огненных шершней — которые легко прожигали мою броню. Зеркальный щит лопнул, обдав противницу веером осколков, но большая часть из них снова ушла в молоко. Девчонка, отпрыгнув, прикрылась призрачной рунной игидой. А когда я бросился в контратаку, мне навстречу метнулся огромный сгусток огня в полете распахивающей крылья. Огненная птица ударила прямо в лицо. Не ослепила. Зерно осадного голема давало защиту от этого эффекта но обожгла изрядно и сбила мою атаку. Я едва успел среагировать на новую. Лара налетела на меня оранжевым вихрем. Я встретил ее хвостом дракона, отшвырнув на добрый десяток метров. Девчонка впечаталась спиной в скалу и рухнула на песок. Ее огненный змей прогрыз наконец водный щит. Сфера лопнула, оросив все вокруг тучей мелких брызг. Длинным куварком вперед я ушел от атаки змея и бросился к Ларе на ходу веером расшвыривая серебряные иглы, чтобы отпугнуть гарпий. Успел. Девчонка уже поднималась с земли, когда я налетел на нее, сшибая с ног и заряжая длинные комбо стихии воды, начинающиеся с водяного столба. Тут уже без шансов. Оглушение, затем град ударов, отразить или уклониться от которых нереально. Лара осела, сжалась под ними и в конце концов рухнула на землю. Я занес посох для финального удара, но... Я не понял, что произошло. Меня отшвырнуло назад мощным взрывом, но, как назло, недалеко. Я шваркнулся спиной о скалу, и этот удар отбросил меня обратно. Перед глазами все заволокло стеной ревущего пламени. Больно крыла шквальной волной. Жар был нестерпимым. Меня будто окунули в котел с кипящим маслом. «Какие уж тут резисты!» Сквозь слепящую пелену огня я видел, как кожа на руках вздувается огромными волдырями, которые тут же лопаются и чернеют, обугливаясь. Что бы это ни было, но оно попросту сожгло меня будто спичку, причем за считанные секунды. Мелькнула мысль о зелье кипящей крови. Возможно, там успел восстановиться хотя бы один заряд. Но я не успел бы даже достать флакон. Уже падая на землю, я разглядел в столбе ослепительного пламени тонкий темный силуэт Лара. Девушка, раскинув руки, воспарила в метре над землей, и именно от нее и исходили волны нестерпимого жара. Я приподнялся на локте, второй рукой заслоняя глаза от слепящего света, и вдруг пламя начало опадать, съеживаться, оставляя после себя лишь огромное выжженное пятно на песке, на которое плавно, будто поддерживаемое невидимыми страховочными канатами, спускалась Лара. Полностью обнаженная, если не считать слоя темной копоти, покрывавшего ее стройную фигурку, будто камуфляж. Похоже, одежда ее тоже сгорела в этом пламени. Но сама монахиня была невредима. Контуры татуировки олели у нее на груди, постепенно угасая, как остывающие угли. Возродилась, как феникс из пламени. Огонь рассеивался, но для меня это уже мало что решало. Я превратился в обугленную головешку. Но почему-то все еще был жив. Мало того, боль вдруг мгновенно отступила, а время замедлилось, почти остановившись. Лара так и зависла в воздухе, касаясь земли лишь кончиками пальцев на правой ноге. Сам я тоже не мог пошевелиться. Сердце тяжело, медленно ворочалось в груди, гулкими ударами отсчитывая такт, будто метроном. «Тум-тум! Тум-тум!» «Это же последний шанс!» Пять секунд неуязвимости, потом воскрешение с малым запасом здоровья. Все равно сдохну, конечно. Не от ожогов, так от налета одной из гарпий. Но последний сюрприз я этой мелкой дряни успею преподнести. Тум-тум. Тум-тум. Ячейка быстрого доступа с чекрамом вспыхнула, подсвеченная мысленной командой. Минута с прошлого броска точно прошла. Оружие успело перезарядиться. Мы встретились взглядами с Ларой. В зрачках у той плясали отсветы пламени. Губы тронула торжествующая усмешка. Тум-тум. Боль снова накатила на меня, будто наброшенная сеть, и я зарычал, выбрасывая вперед руку. Чекрам взревел, рассекая воздух, и на этот раз противница не успела увернуться. Очнулся я у незнакомого менгира, расположенного на верхушке черной скалы, торчащей из-под песка под острым углом, будто буш бушприт исполинского затонувшего корабля. Сверившись с картой, понял, что меня зашвырнуло на несколько сотен метров севернее от места гибели. Ближайшая точка возрождения оказалась именно здесь. Лара, к моему удивлению, реснулась тут же, не став пользоваться одним из своих гильдейских мингиров. Погибла она мгновенно, а я еще умудрился с полминуты побарахтаться, Врубил пульсацию земли, выхлебал лечебное зелье, успел притянуть к себе сферу ци, вылетевшую из тела противницы. Даже затеплилась надежда на то, что смогу выкарабкаться, если скорость исцеления окажется выше, чем периодический урон от ожогов. Но потом, как стая стервятников, налетели гарпии. Монахиня сидела в позе лотоса на самом краю скалы, спиной ко мне. Уже успела одеться. Снова в кимоно, в котором была во время налета на оазис. Выходит, держит запасную одежду в инвентаре. Разумно для той, что постоянно играет с огнем. Во всех смыслах этого выражения. К слову, от моей одежды тоже мало что осталось. Штаны и тканевые безрукавка висели на мне обгоревшими лоскутами. «Что это было?» — спросила она, не поворачивая головы. Я, кряхтя, поднялся. На душе было погано, самочувствие тоже не ахти смертный дебаф срезает три четверти атрибутов и вдобавок замедляет движение так, что кажется, будто движешься под толщей воды. «Рычание смерти», — сказал я, чуть помедлив. «Метательный диск». Отсюда открывался отличный вид на окрестности. Я окинул взглядом безжизненные пустоши, чуть задержав его на облаке далекого самума, маячившем у самого горизонта. Наконец уселся рядом с девчонкой, свесив ноги с обрыва. «Ну а у тебя?» — спросил я, прерывая неловкую паузу. «Чем это ты таким шандарахнула?» «Восставший феникс. Мастерское умение». «Какой-то нереальный урон. Там после тебя, кажется, песок в стекло расплавился, и кратер остался как от бомбы». «Умение сжигает все оставшиеся заряды ЦИ. Урон растет пропорционально количеству зарядов. А перед этим... Что это у тебя за фиолетовая светящаяся хрень? Совсем как у тех гарпий». «А вот это не твое дело», — говорила она спокойным бесцветным голосом, не отрывая взгляда от горизонта. Снова повисла долгая пауза. Накатило странное чувство опустошения и усталости. И вовсе не от посмертного дебафа. Наверное, от ощущения, что мы зашли в тупик. Проиграть девчонке было неприятно. Формально мы, конечно, разменялись один-один. Я даже в некотором выигрыше успел поглотить ее сферу Ци перед смертью, «И хорошо, что она не смогла полутать мой труп. В инвентаре у меня было два джампера. Потерять их было бы непростительно». «Ну и что делать будем?» — спросил я наконец. «Так и будем дальше портить друг другу жизнь». «А что ты предлагаешь?» «Мир. Может, еще и любовью займемся в знак примирения?» — ехидно скривилась она. «Прямо тут, на камнях, под жарким марокканским солнцем?» «Ты не в моем вкусе», — спокойно парировал я. «Но насчет примирения я серьезно. Если ты и правда следила за мной, то должна была понять про меня одну простую вещь. Я же упертый, как баран. Я не отступлюсь». Она вздохнула. «И что тебе нужно? На самом деле? Я уже все сказал. У меня важное дело здесь. Я был бы очень признателен, если бы ты и твои крылатые подружки мне не мешали». «Какое совпадение!» усмехнулась она. «У меня тоже очень важное дело» которая тоже не терпит лишних свидетелей? И почему ты думаешь, что твое дело важнее моего?» Я страдальчески закатил глаза. «Давай так. Ты меня не трогаешь, и я тебя не трогаю. Неужели это так сложно? Можем даже договориться о времени онлайна, чтобы точно не пересекаться». Она задумалась на некоторое время, но потом отрицательно покачала головой. «Я не могу так рисковать. А вдруг ты помешаешь нашим планам, даже сам того не подозревая? На кого ты работаешь?» Ты правда ушел из стальных псов? Правда. Так зачем ты здесь? Только не говори, что просто проходишь квест. Расскажи о реальных причинах. И тогда, может быть... Слушай, ну хватит, взмолился я. Так мы опять поссоримся и останемся при своих. Давай на чистоту. Я вижу, что ты ввязалась в какую-то мутную историю. Эти гарпии, эти странные заклинания. Вы что-то необычное мутите в этом своем ордене. Мне нет до этого никакого дела, поверь. «Однако, если мы не договоримся, у меня есть достаточно инструментов, чтобы испортить тебе жизнь. Скажем, можно отправить тикет админам». «Нет!» — едва не вскрикнула девчонка, хватая меня за руку. Я мысленно усмехнулся. А вот и ее слабое место. Я прав, она, похоже, раскопала что-то имбалансное и теперь пытается выжать из этого максимум пользы. В артере это не такая уж редкость. Увы, игра очень сырая, дыр в ней полно. Я и сам уже не раз пользовался некоторыми из них. Чем сложнее система, тем больше в ней лазеек. «Хорошо, обойдемся без админов», — примирительно кивнул я. «Твои секреты останутся при тебе. Обещаю». Она окинула меня изучающим взглядом, и вдруг лицо ее расцвело в улыбке. Ее, похоже, осенило. «А знаешь что? Есть ведь и другой выход. Куда проще?» «Да неужели? Ну, поделись». Ты ведь говоришь, что теперь сам по себе. Не хочешь ли присоединиться к нашему ордену?